Раскачай динамику своего движения. Чтобы в некоем закисшем жизненном состоянии встать на путь успешного роста в собственной жизни, необходимо прежде всего следующее. Первое. Преодолеть привычку пассивно относиться к своей жизни и ожидать за это вознаграждения. Второе. Очень ясно осознать, что только ты сам отвечаешь за свою жизнь, за то, как ты ее проживешь и каких результатов достигнешь. Третье. Очень ясно осознать, что ты обладаешь очень ограниченным временем для достижения успеха. И что именно сегодня самое время, чтобы нажать на газ по максимуму. Как этого достичь? Способ первый. Пройти тренинг личной эффективности, а лучше несколько. Несомненно, что некий пинок под зад от квалифицированного тренера по достижению личной эффективности – это лучший и самый быстрый способ получить осознание ответственности «я» и хорошую внутреннюю динамику. Попробуй повторять, пока не подействует, а впоследствии по мере ослабления эффекта. Второй способ. Самостоятельное осознание – Способ, несомненно, более сложный, требующий большой внутренней дисциплины, упорства и терпения в течение продолжительного времени, состоит из следующих шагов. Первое. Возьми чистый лист и запиши всех людей, организаций, учреждения, которые обязаны сделать твою жизнь лучше, позаботиться о тебе, помочь в жизни, объясни, зачем им это нужно. Второе. Если лист бумаги перестал быть чистым, скорее всего, тебе поможет только способ первый, и все-таки подумай, может что-то вычеркнуть. Третье. Если ты девушка, у тебя, скорее всего, записано муж или будущий муж. Попробуй представить, как ты будешь жить, если разведешься, особенно в возрасте, когда снова выйти замуж сложнее. Алименты в расчет не принимать. Четвертое. Перечисли материальные блага и уровень дохода, которыми ты хочешь обладать через 5 лет или через 10 лет. Нарисуй ступеньки карьеры, параметры бизнеса, которые нужно преодолеть за 5 и 10 лет для достижения твоих материальных целей. Составь календарный график продвижения. Пятое. Каждый день утром планируешь, что ты сделаешь сегодня для продвижения в карьере, и бизнесе, вечером подводи итоги. Имей в виду, что работодатель передвинет тебя на ступеньку выше, только если ты приобрел достаточное количество нужных компетенций, которые подтвердил своими результатами работы. Старший умный вид в расчет не принимать. Шестое. Подводи итоги своих действий за более продолжительные прошедшие периоды, за неделю, за месяц, за квартал. Все ли ты сделал, что запланировал? Не превратились ли твои планы в бесконечное откладывание важных дел на завтра? Выдерживаешь ли ты нужный темп продвижения? Седьмое. Трезво анализируй неудачи, попробуй понять причины того, что тебя держит, не дает двигаться. Все твои ссылки на окружающих тебя нехороших людей и неблагоприятные обстоятельства неуместны, они лишь потакают твоим слабостям. Ищи причины в себе, в своем действии или бездействии. Восьмое. Замечай все свои достижения, вознаграждай себя за них. Твой энтузиазм, вдохновение, творчество подпитываются удовольствиями. Помни про это. Не стоит превращать свою жизнь в бесконечный изнурительный марафонский бег. Находи время для наслаждения жизнью, которой ты живешь. Почему второй способ самый трудный? В большинстве случаев постановка стратегических жизненных целей и путей их достижения вызывает у людей серьезную панику. Во-первых, само это действие жестко противоречит упомянутому выше укоренившемуся с детства пассивному отношению к жизни. Преодолеть привычку всегда очень трудно. Существующая система образования почти не учит ребенка самостоятельно принимать решения и ответственность за их последствия. Ее цель – добиться послушания. Поэтому понять и принять тот факт, что за свою жизнь отвечаешь именно ты, только ты и никто другой, совсем не просто. А в окружающем тебя информационном пространстве в основном преобладает критика. Одни люди критикуют других, обвиняя их во всех бедах. Никто не ищет причины неудач в себе самом. Во-вторых, Тебе будут мешать маленькие и большие страхи, рождающие панику глубоко внутри тебя. Ведь обычно страшно даже принимать ответственность за какое-то важное дело, которое в случае неудачи несет некие существенные для тебя материальные потери или осуждения окружающих. Этот страх укоренился в тебе в детстве, когда ты первый раз облажался, делая что-нибудь сам, а родители тебя за это чувствительно укорили. А тут не просто какое-то дело, тут ты берешь ответственность за целую свою жизнь. А вдруг запланирую слишком много и не справлюсь, ничего не получится? Это ж насколько горьким будет разочарование. А вдруг запланирую слишком мало или совсем не то, что надо было? Это же как сильно я буду потом сожалеть о потерянных впустую годах своей жизни. Но еще страшнее будет увидеть, что в реальности ты вообще не приближаешься к своим мечтам. Ведь если ты составишь план своего продвижения, твое сегодняшнее бездействие станет очевидным. Страшно составить и сам план, он может показаться ужасающе трудным. Ведь пока у тебя есть мечты, есть сегодняшнее состояние дел, а между ними некий оптимистичный или пессимистичный туман, у кого какой, жизнь кажется намного проще и легче. Выстроить конкретные ступеньки карьеры и личного роста кажется трудным и неприятным. Это же ведь все делать придется. Так или иначе тебе придется сделать выбор, или остаться стоять на месте в своем маленьком мирке, окруженном неуверенностью и страхом. или сделать смелый, решительный шаг и начать двигаться навстречу своей мечте. Как это ни странно, многие люди выбирают именно первое. А что выберешь ты?